у 17. Течёт Висла, течёт по польской земле, и пока течёт, Польша не потеряется. Что ни делай, всё к лучшему. Только этой поговоркой остаётся утешаться. Женя, что там справа? Сидящий у правого борта радист, наблюдающий за обстановкой через аккуратно прорезанное отверстие в брезенте, доложил: "Темень, дома, улицы Спорадическая стрельба метрах в 300-400 на запад и юго-восток. Только что проехали пожар, горело что-то вроде газетного киоска. И Строгонов запнулся. "Продолжай", бросил Саушка. "Труп, товарищ капитан. Гражданский, кто в чём? Много, много. За полчаса где-то десятка 4 группами лежат. Группами это значит не случайно убиты, группами это расстрелены. Вети, что слева? Снайпер, сидевший с левой стороны, обозревал окрестности через пробитую осколком дыру. Обзор у него был пошире. Некрасв тяжело вздохнул. То же самое, редкая стрельба, но не похоже, что бой, странный какой-то. И тоже убитые, штацкие. И это, дома разграблены. Сейчас в переулок проезжали, окна разбиты, шторы оборванные висят, и на улице мебель выброшена. И тела тоже в кучах. Полчаса едем и полчаса одна картина. Вся охота расстрелянной лежит. В кузове повисло тяжёлое молчание. Саушкин достал свой парабеллум, проверил магазин, выщелкнув патроны из патронника, оценил плавность хода затвора, лёгкость спуска. Машина полностью исправна, в отличие от настроения группы. И самый скверный. Ничего нельзя сделать. Вчера и сегодня ночью на охоте прошла волна смерти, оставившая после себя страшный урожай. И они тоже виноваты в этом жутком кошмаре. На них надета та же форма, как и на тех, кто вчера расстреливал Варшавян. Всех без разбора изъятий, детей, женщин, немощных стариков, инвалидов, всех. Те, кто это сделал, не люди. Только для расстрельной охоты это неоправданий. Смерть собрала здесь обильный жату. После этого пиршества без человечности никакие слова уже не нужны. Нужно что-то сделать, просто для того, чтобы восстановить быспособность группы, а по большому счёту, чтобы остаться людьми, отделив себя от нелюдей. Саушкин, просунув руку под брезент, постучал по крыше Блица. Тотчас же, же грузовик замедлил ход, свернул в проулок и остановился. Из кабины высунулся водитель и, всматриваясь в ночную тьму, спросил: "Что случилось? Нам необходимо улица Рословиска". "Скоро", водитель кивнул вперёд. "Ещё метров 100. Нам надо забрать печатной машинку и бумагу. Нам надо полчаса". "Хорошо, я подожду". Савушкин обернулся к своим и промолвил полуголосом: "У нас есть полчаса. Идём на восток, ищем немцев или, ну, вы знаете кого". Развечки дружно вскочили с своих мест и под одному же выпрыгнули с кузова. Саушкин прислушался и решительно, кивнув на северо-восток, бросил: "Туда". Группа не прошла и 100 метров, как прямо по ходу их движений, не далее, чем в полусотни шагов, раздался нестройный винтовочный залп, а затем ещё один, и через минуту дробный перестук пистолетных выстрелов. "Добивает", сквозь зубы просепел Костенко. "Вперёд, живых не оставлять". Разведчики побежали к месту, где только что стреляли. Осторожно, стараясь не стучать и не греметь. Добежав до угла старого трёхэтажного дома, они остановились и почти одновременно приготовили оружие к бою. "Насчёт 3, живых не оставлять", повторил Саушкин и вполголос произнёс: "1, 2, 3". Разведчики бесшумно выскочили из-за угла. Перед ними открылась жуткая в своей обыденности для этих дней на охоте картина. в маленьком сквере у монумента какому-то историческому деятелю самого памятника не было от него остался лишь бетонный паралепипед лежало десятка-полтора тел гражданских женщин в цветастых платьях детишек мужчин в пиджаках и блузах кровь от груды трупов тоненьким ручейком стекала в придорожный канал кровью же был забрызган постамент Саушкин рассматривал это во тьме в основном благодаря костру который был кем-то разведён на противоположном углу сквера Ещё не смог рассмотреть пиршество мародёров. По телам расстрелянных ползл полудюжный солдат, обшаривший трупы. Саушкин даже не смог сразу определить, кому они к вермахту или СС, впрочем, значение то больше не имело. Развечки вскинули оружие, открыли огонь, загрохотали выстрелы, заплескалось пламя из стволов из автоматов, кастеней, строганов, золотясь неверным светом вспышек, извиняя по мостовой веером посыпались гильзы. Саушкин успел выстрелить лишь три раза, как всё было кончено. Лейтенант Некрасов добить, Катёночкин и снайпер, достав свои пистолеты, подошли к месту расстрела и выпустили по магазину лежащие тела в серой форме. Володя, кто это? Катёночкин достав из нагрудного кармана одного из трупов документы, бегло посмотрел их и ухрюм бросил: "Уласовцы, бригада Рона". Презгли у задрав обшла китель трупа сплюнул. Что это? часы, четверь. Саушкин, оглядевшись, больникового исполочей в зоне видимости не наблюдалось. Видимо, эти шестеры действуют автономно, бросил своим: "Уходим". Так же быстро, как и появилась разведгруппа растворилась в ночи. Через 15 минут они были у своего блитца. Ожидавший их шофёр, удивлённо смотрел в пустые руки. Прочим вопросам об отсутствующей пиршечной машинке обременять себя не стал. Не принесли, не принесли, мало ли, в чём там дело. Это же Варшава. Тут и не такое имущество пропадает. Одно слово Польша. Заводи мотор, поехали. С командою Саушкин, водитель. Тот молча кивнул и полез в кабину. Разведчики Жив запрыгнули в кузов. Блиц натужно ревя мотором, выпуск Исузского проулка набрал ход и покатил на юго-запад. Судя по всему, у водителя приказ особо опасные места Варшава объезжать. Куда там майор сказал ехать? Веланув. Ну, Веланув так Веланув. хотя это градусов на 45 восточнее. Ладно, водитель видней. Главное, чтобы ребят лица посветлели. Грю мы подавлюсь, как рукой смыхнуло. А с такой группой и в Веланув, и к чёрту в пасть можно ехать. Главное, успеть поспать до этого. Так, хлопцы, грузимся. Вот накладная. Место для себя оставьте возле кабины. Поедем через самый гущу немцев. Не надо, чтобы они с вами пытались заговорить. Едем до Гройца, как кладовщик сказал. Там тылы боевой группы Некер, нашей новой дивизии. Мы будем снабжать её продовольствием. Так что пока послужим фюреру и рейху. Разведчики молчки вгнули. Лейтенант же спросил: "А долго мы будем служить?" "Пока не разузнаем всё", что просил Баранов. "Сейчас мы только что знаем, что Герман Геринг перебрасывается из Праги на южный фасман Гушовского плацдарм. Это умало." Ладно, всё, хватит разговоров, за работу. Нам 3 тонны консервов надо погрузить. В следующие полчаса разведчики таскали ящики с тушёнкой, фасолью, яблочным повидлом, с мальцом и горошком. На складах, что размещались в Веланове, в это утро царила обычная рабочая атмосфера, как будто и не было никакой войны. Экспедиторы с кипами накладных носились от склада к складу, кладовщики отписывали товар, грузчики волокли ящики, коробки и свёрки своими машинами. только то, что все действующие лица были в военной форме, не позволял забыть, что вокруг идёт война. Наконец, всё продовольствие по накладной было получено, и Саушкин, загнав своих бойцов в глубину грузовика и усевшись в кабину к водителю, молча махнул рукой. Рулиды и Фрейтер Штумфе также молчки вну, завёл мотор. Блиц, выпустив облако сезого дыма, утробно рыкнул и натужно поволок своё тяжелевшее тело к воротам. Так, значит, ситуация меняется просто как в калейдоскопе. Вчера ещё мы были частью армии Людовой и Варшавским повстанцев. Сегодня мы уже полноценные теловики дивизии Герман Геринг и едем ликвидировать Мангушовский планцдарм или как его там называют немцы, предмостную позицию Варка, где наши засели, как больной зуб в пасти у Гитлера. И задача у нас сейчас выяснить, какими силами немцы планируют это сделать. Тож выясним вопрос времени, который у нас совсем не густо. Ладно, будем делать то, что должно, а как оно по итогу выйдет, побачим, я к той Костенко, кажется. Немцы перебрасывают свои боевые части из завислых кварки, вообще игнорируя Варшавское восстание. Правда, кладовщик со второго склада, где получали овощные консервы, проболтался, что два танковых взвода Германа Геринга всё же постреляли по повстанцам на Воле. Но мимоходом пока ждали заправку. Танковые взводы у немцев по 10 машин, два десятка Т-4, это серьёзно. Если бы немцы их ввели в дело по-настоящему, на волю всё утихло бы в момент. Не захотели. Так, между делом подсабили и на югу катили. Воевать по-настоящему. А так немецкие части в подавлении восстаний не участвуют, кроме артиллерии и авиации. Да ещё бронепоезд давишни. Пехота сплошь из наших перебежчиков. Да хорошенькую память о русских эти выродки оставят в польской столице. Как сказал какой-то барилетант, тоже получивший тушёнку для своего батальона. Варшава с 5 августа вообще исключена из оперативной зоны 9-й армии вермахта. Командовать войсками, если их можно назвать войсками, конечно, подавляющим восстание назначен генерал фон Дем Багзалевский из СССР. А, общие командование в Варшаву взял на себя Рейхсфюрер СС Гиммлер. Эти, похоже, навратят. Эрхартман, Kommendi, Grüß. Оторвал Савушкина, тяжёлый дум-шофёр. Груец. Хорошо, теперь найти однополчан, сгрузить консервы и найти героя-оберлейтенанта Линдемана, который поставит им дальнейшие задачи. Первый же попавшийся немецкий унтер-офицер Охотный даже с некоторым энтузиазмом детально изложил незнакомый Гаутманн дорогу до расположения боевой группы Нейкер, главным образом в радостном предвкушении выдачи консервов прибывших вместе с онм Гаутманом. Что ж, дело житейское. Обер-лейтенант Линдман оказался худым рослым блондином, вымотанным донельзя, с охрипшим от постоянного курения голосом. Радостно поприветствовав Саушкина, он тут же выдал ему папку с документацией по снабжению группы, сдал ключи от склада, позвал троих водителей, представил их. Водители оказались вольнонаёмными поляками, что немало удивило Саушкина. Им мгновенно испарился, не дав Саушкину насладиться процедурой приём-сдачи материальных ценностей, как ой капитан планировал максимально затянуть. Не удалось. Лендеман, по своей основной специальности был ремонтником. до формирования боевой группы командул ремонтным взводом первого танкового полка и жаждал как можно быстрее быть к своим слесарям и механикам взвалив дело снабжения на плечи специально обученного человека каковым по документам и был гауптман Вейдлинг у которого к тому же под рукой была группа кладовщиков и снабженцев что по мнению линдмана гарантировало устойчивое снабжение боевой группы на 100% Таким образом, внезапно у Савушкина под командой оказался целый рота снабжения. Правда, сильно усечённого состава: вместо 20 грузовиков в наличии имелось 2 исправных и 2 требующих мелкого ремонта, вместо 6 кладовщиков трое его разведчиков, вместо 24 водителей-грузчиков по штату шестерых русских военнопленных и десяток поляков, вольнонаёмных и из числа проштрафившихся гранатовцев. Не рот снабжения, сборный солянка какая-то. Ну да что делать, война. Но уже следующий день Саушкина узнал всю выигрышность их положения. Довольно быстро наведя мосты с коллегами из других частей, спешно перебрасывает к Маглошовскому плацдарму. Он к вечеру знал состав и группы Некер и всех прочих частей танковой дивизии Герман Герин со сосредоточением у Волигорынской. И то, что в первой линии перед танкистами Люфтваф ф разворачивать 45-ю пехотную дивизию, понятно второго состава. Первый состав был известен в Вермахте тем, что штурмовал Брест-Литовскую цитадель, а до того вошёл в трусливо сдавшийся Париж. В общем, к вечеру было уже что доложить Барану. Всю следующую неделю Саушкиной его группа провели в Сельмоновке. принимая, и отправляя продукты для 2-го гренадерского полка дивизии Герман Геринг и частей ему подчиненных. На третий день Некрасов, отвозивший продовольствие на левый фланг группы, привёз документы экипажа сгоревшего танка, из которых Саушкин выясняет, что левые Герман Геринга бросить русских в вислу пытается также 19-й танковой дивизии, впрочем, также безуспешно. Бои в те дни и ночи напролёт шли адски, канонады грохотали, не останавливаясь ни на минуту. Кутарые перелески по нескольку раз переходили из рук в руки. Потери с обеих сторон были неимоверными. Но к исходу дня 14 августа, несмотря на все усилия немцев, фронт советских и польских частей так и не был прорван. Более того, лейтенант Катёночкин, доставляя пайки под штузянки, в шестой раз взятый танкистами люфтваффы, выяснил, что четыре гвардейские роты их подопечного полка вместе с десятком танков Безгорючих баков оказались окружены в кольварке, и все попытки вызволить их успехом не увенчались. Савушкин в глубине души был рад, что у немцев ни черта не получается, но вынужден был эту радость прятать глубоко внутри. В распоряжение рот и снабжения каждый день прибывали посыльные с частей, и с каждым днём настроение у этих посыльных было всё хуже. Утром 15 августа Саушкин, собрав своих разведчиков в Авине, решил подвести итог их службе в роте снабжения. Тем более удалось собрать всех вместе, редкая удача в последние дни, то один, то другой его боец вынужден был отлучаться для сопровождения грузов. По завтракам разведчики расселись по чурбакам, исполнявшим роль табуреток. Во всякий случай Саушкин выставил двое рени Красова, строго настроговелевым предупреждать о появлении посторонних кашля. Мало ли что. Так, хлопцы, ситуация следующая. Приказ Баранова мы выполнили. Группировка немцев вокруг плц Дарма в центре известна. Сегодня вечером мы получим приказ на дальнейшие действия. Но думай, что велят нам уходить к своим. Мы свою работу здесь сделали. Посему Никто никуда из расположения не отлучается, никто грусть не сопровождает, кроме в случае я пошлю грузчиков, поляков, спросил Катёночкин. И их, или наших пленных? Костенко, ты с ними ближе всех контактируешь, что за люди? Старшина пожал плечами. Да бис их знает, товарищ капитан. Трое попали в плен под Држевом 2 года назад. Цыгнялы, хотя войну пересидели, стараются вовсю. Один десантник из Подканево Попал в плен в прошлом году, когда наши пытались за Днепром десант высадить, да погубили всех. Он тоже на начальство своё злы, но вроде человек наш. Ну и двое тыловых обозников взяты немцами месяц назад случайно. Их можно с собой взять. Хлопцы боевые, хоть и тыловики. Саушкин кивнул. Добры. Тогда готовимся к выходу, чтоб к вечеру все были как штыки. Хватит послужили в Отерланду. Пора и честь знать. Всё, все свободны. Женя, останься. Как только разведчики покинули Авин, Саушкин продиктовал радисту текст вечерней диаграммы, который просил разрешения перейти на нашу сторону на участке советских частей, потому что у поляков была своя контрразведка, с которой Саушкин вполне резонно не хотел связываться. После чего он велел строгому привести одного из двух теловиков о которой говорил Костенко, решив прощупать настроение последнего на предмет бегства из плена. Вскоре в во авин вошёл один из пленных. Эншульдегон Гертгаутман Саушкин к нему: "Входи. Можно по-русски, я понимаю русский язык". Капитан чуть прибел акцента, чтобы совсем уж не раскрываться. Пощаит этот обозник, думает, что он из белых эмигрантов. Как только пленный вытянул с перед ним, Саушкин у него спросил: Какой полк, какая дивизия, должность, звание, как попал в плен? Что, первый гвардейский стрелковый полк, 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Саушкину Каризин перебил пленного. Как же так, солдат, гвардия и в плену? Ты знаешь, что сказал старый гвардеец Наполеону при Ватерлоо? Мертв. Гвардия умирает, но не сдаётся. Фу, солдат. Ты не гвардеец, ты дерьмо, и требовательно добавил Дальше имя, звание, должность. Младший сержант Анищенко, старший санитар ветеринарного взвода. Как сдался? Анищенко насуплся. Я не сдался, Гергаутн. Я оружие я не бросал. Просто не повезло. Это уже не имеет значения. Ты в плену, и для совета ты предатель. И должен очень стараться на благо непобедимой Германии, чтобы выжить, Анищенко хмыкнул. Это не осталось незамеченным Саушкиным. Ты что-то имеешь возразить? Никак нет, Гергаутман. Только мы в Польше, и до Берлина отсюда 500 вёрст, а до Москвы 2000. Саушкин стал: "А ты хитрый солдат. Ты думаешь, что Германия проиграет эту войну? Мы в Польше, и до Берлина отсюда 5000 вёрст, меньше, чем от Сталинграда до Курска". Саушкин покачал головой: "Тем не менее, это ты попал в плен, а не я". Это я решаю жить тебе или нет, а не ты, как попал в плен. Анищенко пожал плечами обыкновенно. Наш старший ветеринарный врач полка послал за лошадьми. Когда буг форсировали, немцы переправу обстреляли, обозных десяток ранили. А вот коней, потери конского состава дёжи велики были. А сами знаете, без конской тяги полк как без ног. По штату коней у нас 350, а к люблю осталось и два полторы сотни. А тут наши разведчики донесли на лугу у реки пасётся стадо лошадей голов 30, по виду бесхозный, некоторые в упряжи. Наш Саушкин и подумал: "Кто не в силах сдержать себя изумлёно воскликнул капитан. Наш ветеринар, старший ветеринарный врач полка, старший лейтенант Саушкин Тимофей Александрович пришла очередь изумлять сержанту Анищенко. Да А откуда? Пленник не знал, что и сказать. Саушкин махнул рукой. Неважно, дальше. Ну, наш ветеринар и послал нас этих коней выподковать. Прибрать, в смысле, а приходовать. То есть похитить, так? Сержант развёл руками. Ну так без хозны ж, ваши немецки. Мы по упряжи определили. тракенской породы лошадки сытые и гладкие не наши монголком чита и повозки разбиты рядом стояли извиняйся убитые ваши и дальше что блавчей коней треножить мы и карабины поснимали а тут откуда не возьмись ваши на строй ваших шестеро наши карабины в пирамиде стоят ваши с автоматами с готовку кому же охота так зазря помирать ну и подняли руки констатировал Савушкин подняли. Ну нас они и погнали к себе в тыл. Один наш рядовой Сенцов сбёг на ночёвки. Но ну, нам не случилось. Определили нас сюда в роту снабжения грузчиками. Давишник командир роты Гаутман Карстен велел нас кормить наравне с немцами. Я обращался вежливо: "Только поги подпелявы". А нас сюда завислы перебросили. Вот и работаем на немцев. "На вас, смысл", с похвативсь, поправил Анищенко. Я не немец, я русский. Попал в Германию в девятнадцатом году в возрасте 2 лет. Я гражданин Германии, офицер Вермахта, но русский. Прошу прощения. А откуда вам наш ветеринар полковой известен? Это тебя не касается. Ваши все готовы стараться на благо Германии, все как один гергаутман. Кому же охота в лагерь на баланду? Помолчав полминуты, Саушкин вполголоса спросил, а к своим Твоя дивизия в семи верстах отсюда, в Студзянках, это я точно знаю. В озах пленную блеснула гонёк, но тут же он опустил взгляд к низу. Никак нет, Гергаутман, к своим не тянет, расстреляют, Саушкин усмехнулся. Не надо мне повторять нашу же пропаганду. И ты, и я, мы оба знаем, что это не есть правда, помолчав, продолжил. Я могу помочь тебе этому товарищу вернуться в ваш полк, слова офицера. Если вы согласны, я через час отвезу вас к русским позициям. Сержант внимательно посмотрел в глаза Савушкины, кивнул и промолвил: Согласны, вези. Помолчав, добавил с хитринкой во взгляде: Только что-то сдаётся мне, не белые эмигранты, хлопец. Неважно, собирайтесь. Я сейчас дам команду, вам выдадут оружие, патроны и продовольствие. Больше никто из ваших не хочет к своим. Анищенко пожал плечами. Десантник, старшина Батище, вроде как готов, но он не с нашего полка. А те трое точно нет. Хорошо. Час 10 минут у того блица, что дверь фанерой заделана. Есть Гергалпман. Саушкин вышел во двор, подозвал Костенко, возившийся с полевой кухней, приказал: "Принеси два пистолета из тех, что мы на воль взяли, с полной амуницией". К буре ремни, запасные магазины и патрон в кнем сотня, четыре железных рациона и волоки всё к фанерному блицу. Есть, тащ капитан. А можно спросить зачем? Нет. Костенко кивнул, мгновенный шес в глубине Цейхауза. Саушкин зашёл в бюро, где котёночкин пыхтел над составлением ведомости по расходу продуктов за истёкшую неделю. Володя, не напрягайся вхолостую. Нам эту ведомость уже не сдавать. Эзертируем, с надеждой спросил летенант. Пройдёт того? Ты сегодня утром был под студзянками. Как там обстановка? Катёночким пожал плечами. Сплошного фронта нет. Немцы в седьмой раз выбиты из форверка, окопались на юго-западной окраине. Стреляется с обеих сторон, но так без азарта, устали, выдохлись. И наши, и немцы. Неделю уже пыль столбом и дым карамыслом. Где там можно пройти к нашим позициям? На карте покажешь? Летенант кивнул. Сейчас, и развернув двухвёрску, уверенкнул карандашом: "Тут лес до самого бузинова, а там уже наш. На машине доеду?" Летенант сомнением покачал головой. "Хрен её знает, та, капитан. Пешком по лесу лучше пройти. Так оно надёжней. Метров 800 от сил километр. Там бурелом такой, что часа 2 уйдёт". "Хорошо. Я сейчас отъеду на пару часов, а вы пока готовьте". Дезертирству, улыбнувшись, спросил котёночек: "К нему. Всё, давай, я поехал". Опель Блиц со фанерной дверью его уже ждали двое пленных и сержант Костенко. Старшина спросил: "Пистолеты и остальное этим?" Саушкин кивнул. "Тодия с вами, товарищ капитан. Чего ради?" Старшина глянул на Саушкина с подлобья. "На всякий случай. Ладно, раздаем уницы. Костенко достал из вещмешка пистолеты, кобуры, ремни, магазин и патронные сумки и протянул всё это хозяйство Нищенко и его напарнику. "Я тихот немцам не сдать, вояки. Вещь в мешке ж ратва на тот случай, если будете блукать по лесам". Пленные изумлён глянули на вдруг свободно заговорившего по-русски Обертфельдфебеля, доселе ни в чём таком ни разу незамеченного, но промолчали и живо начали навьючивать самониции. Саушкин подождал, пока они закончат и произнёс: "Сейчас едем до леса у студзянок. Там мы вас выгрузим и покажем, куда идти, дальше уж сами". "Ясно, товарищ Гаупман", ответил Анищенко, его товарищ молча кивнул. Они выехали на северо-восток. На встречу блицу тянулись крестьянские повозки с ранеными, изредка разбрызгивая грязь, переваливаясь на ямах, проезжали расхлёбанные грузовики и артиллерийские тягачи, волокущие разбитую технику в ремонт. Да, вермхтужение тот, подумал Саушкин. Разбитые армии, как престарелая проститутка, вышедшая на панель, вызывает жалость пополам с умерзеньем. Ладно, нас этот распад не касается. Наконец, их блиц добрался до леса юго-восточнее Судзянок. С опушки уже ясно слышна была оруйно-пулемётная перестрелка, изредка перемежаемая уханьем батальонных миномётов. Четвёртом они покинули грузовик Сержант Костенко остался у водительской двери, как бы невзначай положив руку на кобуру. Саушкин про себя усмехнулся и, обратившись к пленным, кивнул на северо-восток. Там, примерно в километре от позиции русских или поляков, они теперь союзники. Ну, да вы это знаете, в ваших интересах сдаться русским. Их вы опознаете легко: они в пилотках, поляки в конфедератках, так что не ошибётесь. И взяв за рукав сержант Анищенко, отводя его чуть в сторону, добавил полголоса: "Тимафей, Саушкин передай привет". "От кого?" изумился Анищенко. "От брата". После чего Саушкин, не оглядываясь, двинулся к своему Опелю, и через минуту они покинули опушку. Когда Блиц отъехал от леса километра на полтора, Костенко не выдержал и спросил: "А может и нам так, тихенько-тихенько по лесью до наших, может, так и будет?" Что там Женя скажет, так и сделаем. Но в распоряжениях ждал сюрприз. Радист молча протянул Савушкину бланк кардиограммы, на котором каллиграфическим почерком Строгону было написано: "Возвращайтесь в Варшаву 25 августа в полночь по МСК. К вам прибудет связной. Обеспечьте его встречу с командованием восстания на Желебоже. Место встречи вход в Сокольники форт. Пароль Ялта 555. Ответ Баргузин. Баранов"